Пожалуйста, не считайте меня невеждой, когда я выражу свое мнение, что книги, подобные Робинзона Круза, никогда не было и не будет написано. Она мне верный друг и советчик. Я истрепал шесть новеньких Робинзонов Круза э, на своем веку. В последний день своего рождения Миледи подарила мне седьмой экземпляр. Да... А ведь это как будто не похоже на начало истории об алмазе. Угу. С вашего позволения возьмем новый лист бумаги и начнем с изного, с моими нижайшим почтением. Если вы хоть сколько-нибудь знаете большой свет, вы, наверное, слышали о трех прелестных мисс Гернкастл: мисс Долоидия, мисс Каролине, мисс Джули. Младший и красивейший из трех сестёр. Я поступил в служение к старому лорду их отцу, когда мне было 15, 15 лет. лет, и жил и там, жил там пока мисс Джулия не вышла за покойного сэра Джона Верендера. С тех пор я являюсь бессменным дворецким в поместье Миледи Верендера в Йоркшире. Я остался с маленькой дочерью Пенелопой, когда умерла моя жена. Вскоре после того, как скончался сэр Джон, Миледи тоже осталась с маленькой дочерью, мисс Рэчель. Других детей у нее не было. Пенелопа росла на глазах моей доброй госпожи, отдана была в школу сделала с проворной девушкой, а как выросла, была определена в горничный к мисс Рэчель. Все это, батюшка, вы написали превосходно, но совсем не то, что следовало. Как же так, Пенелопа? Вас просили рассказать историю Алмаза, а вы рассказываете свою собственную историю. Странно, не могу объяснить, чего это... Что же теперь делать? Начать с изнова, в третий раз и прямо с того дня, как мы получили приятное известие. Да-да, это произошло в четверг 25 мая 1848 года. Ну, О, Гавриэль, вот новость, которая должна вас обрадовать Мой племянник Фрэнклин Блэк воротился за границы О, Фрэнклин Блэк да. Он гостил в Лондоне у отца, а сегодня приедет к нам на месяц И проведет у нас день рождения, Рэйчель Ах, Как приятно, миледи Сколько лет прошло с тех пор, как он уехал? Ведь тогда он был совсем мальчик. Во всех отношениях самый милый мальчик. Не правда ли, мисс Рэчель? Я помню его как самого лютого тирана и мучителя кукол. И самого жестокого кучера, загонявшего нас, девочек, до изнеможения своими вожами. Я, я понимаете, просто пылаю негодованием. И заранее умираю от усталости, когда думаю о Фрэнклине Блэнке. Но, ну, Рэчель, с той поры много воды утюгло. Сейчас Фрэнклину уже 25 лет. Если я не ошибаюсь, в последнее время он учился в Италии? Да, маму он писал мне из Балунии. Габриэль, мистер Фрэнклин уведомил нас, что приедет с последним поездом. Отдайте необходимые распоряжения. Рэйчель и я обещали Фуллбрайтон навестить их сегодня. Мы вернемся после обеда. Поезжайте, Джеймс. Слушаем, миляди. Ну-ну-ну. Когда они уехали, я пошел осмотреть спальню, приготовленную для нашего гостя. Потом побывал в винном погребе, затем взял стул, чтобы выйти на задний двор посидеть на солнышке. Что такое? У террасы я увидел трех темнокожих индусов в белых полотняных блузах и штанах. Рядом стоял худой белокурый английский мальчик. На шее у индусов висели маленькие барабаны. Почтительно приветствуем вас, господин. Мы странствующие фокусники, господин. И просим позволения показать свое искусство в присутствии хозяйки дома. Леди Верендер нет сейчас, и потому прошу вас и ваших товарищей удалиться. Вот как. Да-да. Весьма сожалеем. Кланяемся, господин, и просим прощения. Они ушли. А я воротился к моему стулу и уселся на солнечной стороне двора, погрузившись не то чтобы в сон, а в состояние весьма к нему близкое. Меня разбудила дочь, моя Пенелопа, примчавшаяся ко мне, как на пожар. Батюшка, немедленно отправьте их в полицию. Кого в полицию? Индийских фокусников, которые только что были здесь. Но почему? Это очень подозрительные люди. Откуда они знают, что к нам приезжает мистер Фрэнклин? Я была у сторожки привратника, когда эти фокусники вышли на дорогу. Меня они не могли видеть. Я была скрыта живой изгрудью, но я видела и слышала их отлично. Они затевают что-то недоброе. Что же тебя так испугало? Один из этих индусов велел мальчику, которого они привели с собой, протянуть руку по направлению к нашему дому. Мальчик замер и стоял, как статуя. Индус спросил его, где сейчас англичанин, приехавший из чужих краев? Мальчик ответил, я его вижу. Индус сказал, по этой дороге или другой придет англичанин сегодня? По этой, ответил мальчик. Имеет ли англичанин это при себе? «Имеет» ответил мальчик. Затем индус сделал какие-то знаки над головой мальчика, дунул ему в лоб, тот вздрогнул, очнулся, все трое заговорили на своем языке и ушли по направлению к городу. По-моему, дочка это бродячие актеры репетировали свою сцену. От прислуги они могли услышать о приезде мистера Фрэнклина и увидели возможность заработать денег. Ой. Пошатается где-нибудь... Дождутся возвращения миледи и якобы по волшебству предскажет и приезд э, мистер Фрэнклина. Ой, батюшка, а что означает вопрос? Имеет ли англичанин это при себе? Мы спросим мистера Фрэнклина, душа моя, если можешь подождать. Напрасно вы шутите с этим, батюшка. Только я пожелал вновь успокоиться на своем стуле, как прибежала другая женщина, на этот раз судомойка кананси Мистер Беттеридж, Розана опять опоздала к обеду, а меня опять послали за этой дикаркой. Вся трудная работа падает на мои плечи в этом доме. А где же Розана? Разумеется, на песках. Я, видите ли, дурно, и она отправилась подышать свежим воздухом. Она выводит меня из себя. Воротис обедать, моя милая. Меня она не выводит из себя. Я за ней схожу. Ой, спасибо вам, добрый мистер Беттеридж. И вот я стою у самой уединенной бухты на всем нашем берегу. Здесь между двумя остроконечными скалами лежат ужасные забучие пески. Во время отлива что-то происходит в их глубине, заставляя всю поверхность песков колебаться самым необычным образом. Мне жаль, что я опять вас задерживаю, но вам непременно надо выслушать историю Песков и историю Розаны. По той причине, что дело об алмазе тесно связано с ними. Постараюсь быть кратким, и мы скоро проникнем в самый углубь тайны, обещаю вам. Итак, про зыбучие пески, куда даже птицы, как мне кажется, не залетают, я рассказал. Теперь о Розане. Это наша новая служанка. Меледи взяла ее месяца четыре назад из исправительного заведения. Дело в том, что Разана Сперман была воровка. Правда, случилось это с ней по крайней нужде и один раз в ее тяжелой жизни. По мнению начальницы исправительного дома, Разана была девушка каких мало, и ей только нужна была возможность, чтобы показать себя достойной участие любого доброго человека.